Егор и Сан шли по улице городка, но домов вокруг из-за разбушевавшейся метели почти не было видно. Егор шел с ружьем за спиной, убрав руки в карманы, пригибаясь от ветра, пряча лицо в ворот своей кожаной куртки. Сан санч в теплой меховой шапке с мешком за спиной шагал прямо, подставив лицо ветру, только изредка жмурился, когда снег налипал ему на ресницы. Они остановились перед входом в сберкасу. Дальше, Сан иди один, а я тебя здесь подожду, — заговорил Егор. В сберкассу с ружьем нельзя, подумают чего-нибудь не то. — Только не уходи никуда! — с тревогой попросил гость. — Не уйду, — пообещал Егор. Сан Саныч скрылся в дверях сберкассы. Егор достал папиросу, прикурил, прикрываясь от ветра полой своей куртки. Откуда-то справа в метели появились две человеческие фигуры. — Егор, ты? — спросил мужской голос из метели. — Ну, я, — отозвался Егор. Парни подошли ближе, по очереди поздоровались с Егором за руку. Достали папиросы, начали прикуривать, прикрываясь полами своей одежды. — Метет, сука! — сказал один из парней. — А ты что это с ружьем-то? — спросил второй. — Да так, на охоту хотел пойти, да передумал. — И правильно, какая же охота в такой буран? — рассудил первый парень. — А с нами, — вдруг предложил второй. — Мы тут магазин один на окраине приглядели, продуктовый. Хотим подломить. Только у нас на шухере постоять некому. Хотели Курбата попросить из котельной, да он сегодня на смене. Может, ты постоишь? — Не, я сегодня не могу. Мне выспаться надо, завтра в рейс ухожу, — пояснил Егор. — Вы к Гордеичу зайдите, может, он согласится. — Да мы уж были, запил он. Уж несколько месяцев пьет. В Буране появилась еще одна человеческая фигура. Все дружно стали смотреть на нее. — Кто это? — спросил первый парень. — Кажись, Борис Потапов, электрик из нашего цеха. Может, его с собой взять? — А он не продаст? — засомневался первый подошедший. — Да не, мировой парень. Он мне в прошлом году жучка на счетчик поставил, так моя до сих пор не нарадуется, — разъяснил второй парень. — Ну, бывай, Егор! Первый парень протянул Егору руку. — Пока, мужики! Парни по очереди пожали Егору руку и исчезли в Буране в том же направлении, что и Борис Потапов. В комнате Егора на столе была разложена закуска, привезенная с Сан Сам Сан Саныч восседал на табурете возле стола в одном исподнем белье и пришивал завязки к широкой брезентовой ленте. Егор возился с аккордеоном, пытаясь склеить две его части. Как только Сан Саныч закончил пришивать последнюю завязку, он отложил брезент и разлил самогон по стаканам. — Ну, Егор, за тебя! Хороший ты парень! Не знаю, что бы без тебя и делал! Они выпили, не чокаясь, и Сан Саныч начал перекладывать из весь мешка денежные пачки, в специально сшитый брезентовый пояс на завязках. Переложив все деньги, он застегнул пояс на молнию, задрал рубаху, обмотал пояс вокруг живота и завязал его на завязке. Опустив рубаху поверх пояса, Сан Саныч два раза прошелся туда-сюда по комнате. Потом попрыгал на месте, проверяя, насколько хорошо пояс держится на нем. И, оставшись довольным, начал одеваться. Закончив одеваться, Сан Саныч затянул за спину вещмешок. — Ну все, поед я, Егор, — сказал он. Давай, на ход ноги. Это можно. Егор встал, разлил самогон по стаканам. "На посошок", сказал он. "На посошок", повторил Сансанч, и они снова выпили. Сансанч присел, поставил стакан на стол. «Надо посидеть на дорожку". Егор тоже присел. Несколько секунд оба сидели молча. "Чуть не забыл, Егор", снова заговорил Сансанч. "Перед тем, как сюда приехать, я ж к твоим заходил". Всех видел, все, слава бог, жив, здоровый. Бать твой просил передать, чтоб ты к ним в скорости заехал. Дело у него какое-то до тебя есть. Ну, вот вроде и все. Спасибо, Сансандж. что передать-то, когда приедешь? Скоро приеду, пообещал Егор. Мне завтра в рейс идти, так я крюк сделаю, к ним заеду, погащу денек. Ну, бывай, Егор. Бывай, дядь Сансаныч. Они встали и обнялись. Сансандж взял со стола свой обрез, засунул поглубже в штаны и вышел из комнаты. Ночью Егор и Квазимода ворочились на своих койках. Обоим не спалось. — Эй, Егор, ты спишь? — тихо спросил Квазимода. — Сплю, — ответил Егор. — Как думаешь, она у нас долго пробует? — Кто? — не понял Егор. — Да докторша из Москвы. — Не знаю. Думаю, нет. Опыту наберется и уедет. — Куда? — испуганно спросил Квазимода. — Известно куда. В райцентр, — ответил Егор и отвернулся к стене. Полежал немного, но сон не шел. Егор сел на постели, стал одеваться. — Ты куда, Егор? — спросил Квазимода. — Приду скоро. Спи. Отозвался Егор, встал и, прихватив с вешалки куртку, вышел.